Глава 19. Утонченное искусство дипломатии. Тридцать один год назад. На столе мерцала свеча, и Далинар подпалил об нее конец своей салфетки, из-за чего в воздух поднялась струйка едкого дыма. Дурацкие декоративные свечи. В чем смысл? Чтобы было красиво? Разве сферы для освещения используют не потому, что они лучше свечей? Поймав сердитый взгляд Гавелора, Далинер перестал терзать салфетку и откинулся на спинку стула, потягивая темно-фиолетовое вино. Такое ароматное, что с другого конца комнаты можно учуять. Перед ним раскинулся пиршественный зал с десятком столов. Местечко было чересчур жаркое, и на его руках и лбу выступили капли пота. Может, слишком много свечей. За пределами праздничного зала. Буря бушевала, как безумец, запертый на замок, бессильный и никем незамечаемый. Светлорд, как же вы справляетесь с сильными бурями?» — спросил Гавиллар Тох. Высокий светловолосый уроженец Запада сидел с ними за столом. «Хорошее планирование позволяет добиться того, чтобы войско не оставалось под открытым небом во время бури, за исключением редких ситуаций», — объяснил Гавиллар. «В Алеткоре распространены укрепленные убежища. Если компания займет больше времени, чем ожидалось, мы сможем разделить армию и отступить в такие города, чтобы пересидеть там стихию». «А посреди осады?» — допытывался Тох. «Светлорд Тох, осады здесь редки». Гавилор усмехнулся. «Конечно, города с укреплениями, ваш знаменитый Холинор, величественные стены, не так ли?» У западника был сильный акцент, и говорил он отрывисто, раздражающим образом. Это звучало по-дурацки. «Вы забываете о духозаклинателях», — поправил его Гавилар. «Да, сады время от времени случаются, но очень сложно уморить голодом солдат, если у них есть духозаклинатели и изумруды, чтобы делать еду. Вместо этого мы обычно быстро разбиваем городские стены или, что случается чаще, захватываем высоту «И используем ее для того, чтобы какое-то время обстреливать город». Тох кивнул, словно зачарованный. «Духа заклинатели! У нас в Рире или Ире таких штук нет!» «Восхитительно! Восхитительно!» «И так много осколков! Возможно, половина всех осколочных клинков и доспехов в Воренских королевствах!» «Вестники вам благоволят!» Даллинар сделал большой глоток вина. Снаружи раздался гром, и убежище содрогнулось. Великая буря достигла полной силы. Внутри слуги приносили ломти свинины и клешни ланка для мужчин, приготовленные в пряном бульоне. Женщины обедали в другом месте, а с ними, по слухам, сестра Тоха. Даллинар с ней еще не встречался. Двое светлоглазых с запада прибыли едва ли не за час до начала бури. Вскоре зал наполнился отголосками светской болтовни. Далинар принялся за свои клешни ланка, раздробив их дном кружки и выгрызая мясо. Этот пир казался чересчур спокойным. Где музыка, смех? Почему женщины в отдельной комнате? В последние годы жизнь изменилась. Четыре оставшихся великих князя решительно сопротивлялись Гавелору, действуя единым фронтом. Некогда яростные сражения стихли. Гавелор все больше и больше времени тратил на управление своим королевством, которое было вполовину меньше, чем им хотелось, но все-таки требовало внимания. Политика. Гавелор и Садеас не заставляли Даллинера слишком часто лезть в нее. Но он все-таки должен был сидеть на праздниках вроде этого, а не обедать со своими людьми. Высасывая клешню, он наблюдал за тем, как Гавелор разговаривает с иностранцем. Ну что за буря? Гавелор на самом деле выглядел царственно, с бородой причесанной вот так, с самосветами на пальцах. Он носил униформу нового стиля, официальную, строгую, а вот Далинар был в таками, похожей на юбку и открытой рубашке, которая достигала середины бедра и оставляла грудь обнаженной. Сада проводил собственный прием, устроившись с группой менее значимых светлоглазых за столом в другом конце зала. Каждый в той группе был тщательно отобран. Это люди, в чьей преданности вполне можно усомниться. Он беседовал с ними, уговаривал, убеждал. И если его что-то беспокоило, придумывал, как их устранить. Не при помощи наемных убийц, разумеется. Они все находили такие вещи безвкусными. А лети так не поступают. Вместо этого Садас хитростью доводил дело до дуэли с Далинором или размещал нужного человека в авангарде при атаке. Ялай, жена Садаса, тратила впечатляюще много времени на изобретение новых схем, позволяющих избавляться от проблемных союзников. Далинор прикончил клешни и перешел к свинине, сочному ломту мяса, плававшему в подливке. На этом перу еда и впрямь была лучше. Он просто хотел бы не чувствовать себя здесь таким бесполезным. Гавелор завоевывал союзников, Садас разбирался с проблемами. Эти двое могли относиться к першественному залу, как к полю боя. Далинор протянул руку к поясу в поисках ножа, чтобы разрезать свинину. Только вот ножа там не было. Преисподняя. Он одолжил нож телебу, не так ли? Даллинар уставился на мясо, вдохнул аромат перченого соуса, и его рот наполнился слюной. Он собрался было есть пальцами, но подумал и огляделся по сторонам. Все остальные ели чинно, пользуясь приборами. Но слуги забыли принести ему нож. «И еще раз преисподняя!» Он откинулся на спинку стула и помахал кружкой, желая еще вина. Рядом Гавилар и тот чужак продолжали болтать. «Светлорд Халин! — Ваша компания впечатляет, — сказал Тох. — Вас проглядывает предок, великий солнцетворец. — Надеюсь, — заметил Гавелор, мои достижения не окажутся такими же мимолетными, как его. — Мимолетными! — он перековал Олеткар. — Вы не должны так говорить. Вы же его потомок, правильно? — Мы все его потомки. Дом Халин, дом Садес — все десять княжеств. Их основатели были его сыновьями, знаете ли, так что да, признаки его прикосновения ощущаются. Но та империя не продержалась одного поколения после его смерти. Мне остается лишь гадать, что было не так с его видением и планами, раз великое государство распалось так быстро. Буря грохотала. Далинар попытался привлечь внимание какого-нибудь слуги, чтобы попросить столовый нож, Но все они были слишком заняты, носились туда-сюда, отвечая на просьбы других участников пира. Он вздохнул, встал, потянулся и направился к двери, держа в руке пустую кружку. Погруженный в раздумья, отодвинул засов, а затем открыл массивную деревянную дверь и вышел наружу. Полоса ледяного дождя внезапно омыла его кожу, и яростный порыв ветра толкнул так, что он покачнулся. Буря неистовствовала в полную мощь, молнии низвергались с небес, как будто мстительные атаки вестников. Далинар двинулся сквозь стихию, его рубаха хлестала на ветру. Гавелор все чаще рассуждал о вещах вроде наследия, королевства, ответственности. Что случилось с весельем битвы, когда они отправлялись на бой, смеясь? Гремел гром, и сверкающие время от времени молнии едва ли давали достаточно света, чтобы разглядеть округу. Но Далинор хорошо знал дорогу. В этом буревом убежище для патрулирующих армий они с Гавиларом разместились уже почти 4 месяца назад, собирая дань с окрестных ферм и угрожая дому Эвавак, расположившись прямо на его земле вблизи от границы. Далинор разыскал нужный бункер, и заколотил в дверь. Нет ответа. Тогда он призвал осколочный клинок, сунул острие между двойными дверьми и разрезал засов внутри. Распахнул дверь и увидел группу вооруженных мужчин с широко распахнутыми глазами, которые поспешно строились в оборонительную позицию, окруженные спренами страха, нервно сжимая в руках оружие. Телеп! заявил Даллинар, стоя в дверях. «Я одолжил тебе свой поясной нож, мой любимый, с рукоятью из резной кости белоспинника». Высокий солдат, стоявший во втором ряду испуганных мужчин, уставился на него с разинутым ртом. «Э, «Свет, лорд, ваш нож?» «Я его где-то потерял», — пояснил Даллинар. «Одолжил тебе, верно?» «Сэр, я его где то потерял пояснил Далинор. одолжил тебе, — вернул, напомнил Телеп. «Вы его использовали, чтобы вытащить щепку из седла, помните?» Присподне. «Ты прав! Куда же я подевал шквальную штуковину?» Далинор развернулся в дверном проеме и зашагал обратно сквозь бурю. Возможно, его беспокойство было больше связано с ним самим, чем с Гавиларом. Битвы, которые нынче вел дом Халин, стали слишком просчитанными. В последние месяцы более важным было то, что происходило за пределами поля боя, а не на нем. Из-за этого Далинар чувствовал себя брошенным, словно старый панцирь перелинявшего кремлеца. Внезапный порыв ветра повлек его к стене, и он споткнулся, потом шагнул назад, движимый необъяснимым даже для самого себя чувством. Большой валун врезался в стену, затем отскочил. Далинар посмотрел и увидел вдалеке что-то странное. Громаднейшую фигуру, которая перемещалась на длинных и тонких светящихся ногах. Далинар повернул к пиршественному залу, адресовал неведомой твари грубый жест, а потом распахнул дверь, отбросив двоих слуг, которые удерживали ее закрытой, и вошел обратно. По нему ручьями текла вода, когда он добрался к высокому столу, плюхнулся на свое место и поставил кружку на стол. «Замечательно!» Теперь он мокрый, но по-прежнему не может съесть свою порцию свинины. Все молчали. На него уставилось море глаз. «Брат?» — спросил Гавелор, и его голос был единственным звуком в комнате. «С тобой все в порядке?» «Потерял свой шквальный нож», — сообщил Далинор. «Думал, оставил его в другом бункере». Он взял свою кружку и громко лениво хлебнул дождевой воды. «Лорд Гавелор, простите», — с запинкой проговорил Тох, — «я... мне надо освежиться». Блондин-западник встал со своего места, поклонился и пересек комнату, направляясь туда, где старший слуга распределял напитки. Его лицо выглядело еще бледнее, чем обычно у его соплеменников. «Что с ним такое?» — поинтересовался Далинор, подвинув стул поближе к брату. «Я полагаю...» ответил позабавленный Гавилор, что люди, которых он знает, не совершают прогулки во время великих бурь. «Ба!» — воскликнул Далинор. «Это укрепленное дорожное убежище со стенами и бункерами. Не стоит нам бояться какого-то ветерка. Уверяю тебя, Тох считает по-другому». «Ты ухмыляешься?» «Даллинар, возможно, ты в один миг сделал то, чего я пытался добиться политическими методами вот уже полчаса. Тох не был уверен, что мы достаточно сильны, чтобы защитить его. «Так ваш разговор шел об этом. Косвенно, да?» «Хм. Рад, что помог». Далинор взял одну из клешней с тарелки Габбелара. «Что нужно сделать, чтобы кто-то из этих модных слуг принес мне нож? Квал бы его побрал». Далинор, это старшие слуги», — напомнил его брат, — и сделал знак, подняв руку особым образом. Знак нужды, помнишь? Нет. Тебе и впрямь стоит быть повнимательней. Мы больше не живем в хижинах. Они никогда не жили в хижинах. Они были халинами, наследниками одного из величайших городов мира. Пусть Даллинар и увидел это место впервые, когда ему исполнилось двенадцать. Многие аристократы Олеткара Считали, что ветвь дома, которой принадлежали гавелор и Далинор, всего лишь бандиты, до недавнего времени обитавшие на задворках их собственного княжества. Толпа слуг в Черно-Белом стеклась к Гавелору, и он попросил принести Далинору новый обеденный нож. Когда они разделились, стремясь выполнить поручение, двери в женский праздничный зал открылись, и кто-то проскользнул внутрь. У Далинера перехватило дыхание. Волосы Навани сверкали от вплетенных в них крошечных рубинов, подобранных в тон кулону и браслету. Ее лицо покрывал знойный загар, а литийские волосы были чернее черного, красные губы изгибались в проницательной и мудрой улыбке. И фигура. Фигура заставляла мужчин плакать от желания. Это жена его брата. Далинар привозмог себя и поднял руку, повторяя показанный гавелором жест. Пружинистой походкой приблизился слуга. Светлорд, начал он, — «я, разумеется, позабочусь о ваших нуждах, но вы, возможно, захотите узнать, что знак неверен. Если позволите продемонстрировать...» Далинор сделал непристойный жест. «Так лучше». «Э, вина», — приказал Даллинар, помахивая кружкой. «Фиолетового». «В достаточном количестве, чтобы наполнить ее по меньшей мере трижды». «Светлоорд, вино какого года пожелаете?» Он посмотрел на Навани. «То, что ближе остальных». Навани проскользнула между столами. За нею следовала более приземистая садас. Ни та, ни другая как будто не беспокоились из-за того, что были единственными светлоглазыми женщинами в зале. Что случилось с посланником? спросила Навани, приблизившись. Она скользнула между далинором и Гавелором, когда слуга принес ей стул. Далинор напугал его, сообщил Гавелор. Аромат ее духов пьянил. Далинор с окаменевшим лицом отодвинул стул в сторону. Надо быть твердым. Не дать ей понять, что она его согревала, возвращала к жизни. Исцеляла как ничто другое, не считая битвы. Ялой подвинула стул для себя, и слуга принес Далинору вино. Он сделал длинный успокаивающий глоток прямо из кувшина. — Мы оценивали сестру, — доложила Ялой, наклонившись с другой стороны от Гавелора. Она немного скучная. «Немного — Немного? — встряла Навани. — Но я в разумной степени уверена в ее честности. — Брат выглядит таким же добавил Гавелор, потирая бороду и изучая Тоха, который замер с напитком возле бара. «Невинный, с широко раскрытыми глазами. Мне кажется, он искренен». «Он под халием», — проворчал Далинор. «Он человек без дома», — возразила ялый, «Никому не присягнул. Полагается на милость тех, кто его примет. И у него есть лишь одна вещь, которой можно рискнуть ради того, чтобы обеспечить свое будущее». Осколочный доспех, добытый на родине, в Рире, и увезенный Тохом на восток, как можно дальше от родственников. Те, как сообщалось, были возмущены кражей драгоценной реликвии. — У него нет брони с собой, — размышлял Гавилар. — Он, по крайней мере, достаточно умен, чтобы ее спрятать. Тох захочет гарантий, прежде чем дать ее нам. Мощных гарантий! Гляди-ка! как он смотрит на Даллинара, — обратила их внимание Навани. — Ты его впечатлил? — она взглянула на него искоса. — Ты мокрый? Даллинар провел рукой по волосам. Вот буря. Оказавшись в центре внимания собравшихся в зале, он не смутился, но перед этой женщиной покраснел. Гавилар рассмеялся. — Он выходил прогуляться. — Шутишь, — фыркнула Ялой, отодвигаясь, чтобы дать место Садесу. — который присоединился к ним за высоким столом. Тот уселся на стул рядом с ней. Он поставил на стол тарелку, доверху наполненную клешнями в ярко-красном соусе. Ялой тотчас же набросилась на них. Она была одной из немногих известных Далинору женщин, которые любили мужскую еду. — Что мы обсуждаем? — спросил Садас, взмахом руки отправляя прочь старшего слугу, который нес ему стул, а потом обнял жену за плечи. «То, как нам женить Далинера, заявила Ялой. «Что?» — Далинер поперхнулся вином. «В этом все дело, верно?» — спросила Ялой. «Им нужен тот, кто будет их защищать, тот, кого их семья не атакует, потому что будет слишком бояться. Но Тоху и его сестре нужно нечто большее, чем просто убежище. Они хотят быть частью происходящего, впрыснуть свою кровь». В королевскую линию, так сказать. Далинор сделал еще один большой глоток. «Тебе бы стоило время от времени пить воду, знаешь ли», — сказал ему Садас. «Раньше я пил дождевую воду. Все смеялись». Нава не улыбнулась ему. «Всего времени мира не хватило бы, чтобы приготовить его к взгляду, который сопровождал эту улыбку. Такому пронзительному, такому оценивающему». «Возможно, это именно то, что нам нужно», — согласился Гавелор, «Это даст нам не только осколок, но и повод говорить от имени всего Олеткара. Если люди из-за пределов королевства начали приходить ко мне, прося убежища и соглашений, возможно, оставшиеся великие князья засомневаются, и мы сможем объединить страну не путем войны, но благодаря правилам и договоренностям». Наконец-то появилась служанка с ножом для Далинора. Он взял его с нетерпением, а потом нахмурился, когда женщина ушла. «Что?» — спросила Навани. «Это мелочь». Далинор сжал изысканный ножик двумя пальцами и поболтал им. «Как я должен есть стейк из свинины этим?» «Нападай на него», — посоветовала Ялой, изобразив выпад. «Притворись, что стейк...» Это какой-нибудь толстошей солдат, который оскорбил твои бицепсы. Если бы кто-то оскорбил мои бицепсы, я бы не стал нападать на него. Я бы послал его к врачу, потому что у него явно что-то не так с глазами. Нава мелодично рассмеялась. — О, Далинар, восхитился Садес. — Не думаю, что на Рошере найдется другой человек, который сможет это сказать серьезным лицом. Далинар хмыкнул. Затем попытался разрезать стейк с помощью ножика. Мясо почти остыло, но все еще вкусно пахло. Вокруг его головы начал летать одинокий спрэн голода, похожий на коричневую мошку, вроде тех, что встречаются на западе, возле Чистозера. — Что победило солнце Солнцетворца? — внезапно спросил Гавелор. Хм? — отозвалась Ялой. — Солнцетворец, — напомнил Гавелор, переводя взгляд с Навани на Садаса. Даллинора. Он объединил Олеткар. «Почему у него не вышло создать прочную империю?» «Его дети оказались слишком жадными», — предположил Далинар, распиливая свой стейк. «Или, может быть, слишком слабыми. Среди них не нашлось того, кого согласились бы поддержать остальные». «Нет, дело не в этом», — возразила Навани. «Они могли бы объединиться, если бы Солнцетворец», Позаботился о том, чтобы назначить наследника. Он сам виноват. «Он ушел на запад», — не согласился Гавелор. «Повел свою армию к новой славе. А летка Рейгерда за ему не хватило. Он хотел весь мир». «Выходит, дело в его амбициях?» — ставил Садас. «Нет, в его жадности», — негромко заявил Гавелор. «В чем смысл завоеваний?» если ты не можешь наслаждаться достигнутым. Шубрет, сын Машалона, сонцетворец, даже иерократия. Все они тянулись дальше и дальше, пока не рухнули. За всю историю человечества найдется ли хоть один завоеватель, который решил, что с него хватит? Был ли тот, кто просто сказал «это хорошо», «это то, чего я хотел» и пошел домой? прямо сейчас прорычал Далинар, я хочу съесть этот шквальный стейк он поднял ножик тот оказался согнутым посередине нава не моргнула клянусь десятым именем всемогущего как ты это сделал понятия не имею зеленые глаза гавелора глядели куда то вдали трешенно. этот взгляд появлялся у него все чаще и чаще брат «Почему мы воюем?» «Опять ты за свое!» — возмутился Далинар. «Послушай, это не так уж сложно. Разве ты забыл, с чего мы начали? Напомни мне». «Ну, мы посмотрели на это место», — начал описывать Далинар, помахивая согнутым ножом. «Это королевство. И сказали себе, эй, у всех этих людей есть разные вещи. И мы подумали, может, эти вещи должны принадлежать нам. Ну вот мы их и забрали». — О, одалилинор пробормотал сада посмеиваясь ты просто прелесть вы никогда не задумывались над тем что это значит спросил гавелор королевство нечто более великое чем ты сам гавелр это глупость когда люди дерутся дело в вещах только и всего может быть может быть я хочу чтобы ты кое что послушал заповеди войны Из старых времен. Тех времен, когда Олеткар что-то значил. Далинар рассеянно кивнул, и тут вошли слуги с чаем и фруктами, которые подавали в завершение трапезы. Одна служанка попыталась забрать его стейк, и он на нее зарычал. Когда она попятилась, Далинар кое-что заметил краем глаза. Из другого пиршественного зала в их комнату заглядывала женщина. На ней было изысканное тонкое платье бледно-желтого цвета, подходящее к белокурым волосам. Он наклонился вперед заинтригованный. Сестре Тоха Эве было восемнадцать или девятнадцать. Она была высокой, почти такой же высокой, как Олетти, и узкоплечий. В ней вообще ощущалось нечто хрупкое, как будто она каким-то образом была менее реальной, чем какая-нибудь женщина Олетти. Это относилось к ее стройному брату. Но эти волосы... Из-за них она выделялась, словно горящая в темной комнате свеча. Она перебежала через пиршественный зал к брату, который вручил ей бокал с выпивкой. Девушка попыталась взять его левой рукой, которая пряталась внутри завязанного мешочка из желтой ткани. У платья, странное дело, не было рукавов. Она все время пыталась есть с защищенной рукой, пояснила Навани, вскинув бровь. Яла и перегнулась через стол к Даллинору и заговорщическим тоном проговорила. «На Дальнем Востоке все ходят полураздетыми, знаешь ли. Риранцы и реалиреши они не такие сдержанные, как эти чопорные женщины-алети. Бьюсь об заклад она довольно экзотично в спальне». Даллинор хмыкнул. Потом наконец-то заметил нож. Он был спрятан в руке, которую слуга, собиравший тарелки Гавиллера, держал за спиной. Даллинар ударил стул брата, сломал ножку, и Гавиллер рухнул на пол. В тот же момент убийца замахнулся и задел ухо Гавиллера, но удар как таковой не достиг цели. От неистового замаха нож достиг стола и вошел в древесину. Вскочив, далинор перегнулся через Гавелора и схватил нападающего за горло. Он развернул неудавшегося убийцу и бросил на пол так, что раздался приятный уху хруст. Продолжая движение, далинор схватил нож со стола, воткнул в грудь убийцы и, пыхтя, отступил, вытирая дождевую воду с глаз. Гавелор поднялся на ноги, в руке появился осколочный клинок. Он бросил взгляд на убийцу, затем посмотрел на брата. Далин пнул убийцу, чтобы убедиться, что тот умер. Кивнул себе, поднял свой стул и сел. Потом наклонился и выдернул нож из груди трупа. Прекрасное лезвие. Он сполоснул оружие в вине, после чего отрезал кусок стейка и засунул в рот. «Наконец-то!» «Хорошая свинина!» — заметил Далинор, не переставая жевать. Тох и его сестра уставились на Далинора через комнату. В их взглядах мешались благоговение и ужас. Он заметил вокруг них несколько спренов потрясения. Треугольники из желтого света ломались и восстанавливались. Это редкие спрены. «Спасибо!» Гавилор коснулся уха, из которого сочилась кровь. Далинар пожал плечами. — Извини, что убил. Ты ведь хотел его допросить, да? — Нетрудно догадаться, кто его послал. Буркнул Гавелор, садясь и взмахом руки прогоняя охранников, которые с опозданием ринулись на помощь. Навани сжимала его руку, явно напуганная нападением. Сада тихо выругался. — Наши враги становятся отчаянными. Трусливыми. Подослать убийцу во время бури. Для лети подобное постыдно. Все участники пира по-прежнему пялились на высокий стол. Даллинар отрезал себе очередной кусочек стейка и сунул в рот. — Что такое? Он же не выпил вино, в котором смыл с ножа кровь. Он не какой-нибудь варвар. — Знаю, я обещал, что позволю тебе самому сделать выбор в отношении невесты, — проговорил Гавелор. Но я готов. Отозвался Далинер, устремив взгляд перед собой. Навани для него потеряна. Надо шквал побери смириться с этим. Они робкие и осторожные, заметила Навани, промокая ухо Гавелора салфеткой. Понадобится больше времени, чтобы их убедить. О, я бы об этом не волновался. Гавилор бросил взгляд на труп. Далинор в высшей степени. Убедителен.